на западном направлении. По прибытии в Стольный град пришлось принять участие в очередном триумфе по поводу разгрома Дании, заключения с ней мира и помолвки царевича. И только после этого появилась возможность отдохнуть. Впервые за без малого 20 лет новой жизни Юрий решил отдыхать целую седмицу пир с воеводами и дьяками, жена, дети, баня, охоты. Хватило его на целых пять дней, а на шестой день царь не утерпел и поехал вместе с дьяком Ратмиром вдоль Лыбеди по ремесленным дворам. На следующий день проехал от Боголюбова по ремесленным дворам на Нерли. Первым посетил железодельный двор. На нем дымили уже пять высоких плавильных печей, Привод от водяного колеса безостановочно качал воздуходувные меха. Мастера отливали котлы, ядра, наковальни, сковороды, горшки. Там же кузнецы скрипали котлы, сифоны для огнеметов. Железные крицы отгружались в кузни по всей Владимирской и по соседним землям. Осмотрел монетный, бумажный, печатный, пороховой, огнедельный и оружейный дворы. Везде работа кипела. Увиденным Юрий остался доволен. Каждый двор был обнесен высокой стеной. Пороховой и огнедельный дворы огорожены каменными стенами. Склады готового пороха и греческого огня тоже были каменными, как и все другие постройки в этих дворах. Войны секретного приказа, сторожевую службу на воротах и стенах несли бдительно. Ратомиру за службу пожаловал поместье. Сотню домов. На пушечном дворе в боголюбовском детинце работа тоже шла безостановочно. Мастера плавили в двух печах бронзу и готовили формы для пушек и пещалей. Рядом монетный двор чеганил серебряные рубли, полтинники и гривенники, медные пятаки и копейки. Поприсутствовал на заседании синглита, выслушал отчеты дьяков и ответил на их вопросы. В общем и целом дела двигались. Особо порадовал казенный приказ. Доходы от торговли превысили сумму подымной и поместной подати, а подать от ремесленных дел превысила поместную. Большая часть константинопольских трофеев была еще цела. Продиктовал для печати манифест о датском походе, о союзном договоре, о свободной торговле через проливы и помолвке сына с датской принцессой. Жить царю пришлось в освободившейся городской усадьбе боярина Борячеслава. Дворец в детинца был разобран, как и сам детинец. Там полным ходом шла стройка. Весьма кстати освободились две городских усадьбы, старых отцовских, бояр Борячеслава и Остомысла. Представились оба от преклонных лет. В меньшей усадьбе разместил царевича с суженой и ее братом. Сам царевич вновь приступил к обязанностям помощника стола начальника в казенном приказе. Вотчины представившихся заслуженный бояр разделил поровну между всеми их детьми, включая и дочерей, сохранив, однако, им наследственное владение, до поры до времени. Наместниками Балтийскую и Полоцкую земли вместо почивших бояр назначил Дьяков земельных управ, дворян арефия и Гаврилу. На их места выдвинул подячих Невера и Конона. Оба они тоже из простых дворян. Между тем, очередь срочных и неотложных дел за время отсутствия монарха отнюдь не уменьшилась. Первым на прием напросил садияк канцелярии Данислав. Доложил, что брат царя Владимир, наместник Ивановский, совсем потерял берега делами не заниматься совсем, беспробудно пьянствует, развратничает с непотребными девками, курит дурман траву, поставляемую ему половцами. На все попытки дьяка земельной управы Ульяна и архиепископа Ивановского и Полита усовестить неразумного ругает их последними словами и, более того, на попытке припугнуть его царским именем заявляет, Что царь ему не указ и на царя ему чихать. Юрий знал об этом из ежемесячных отчетов канцелярий, а также и по донесениям тайного приказа. Но ситуация, очевидно, дошла до предела и требовала немедленного разрешения. Оставлять пограничную Ивановскую, бывшую Макшанскую землю без деятельного наместника было никак невозможно. Прошлогоднее внушение со стороны Юрия, на младшего брата не подействовало. Юрий вызвал воеводу, своих гвардейцев, катафрактариев Захарию, и повелел ему направить полковника катафрактариев Творимира с двумя сотнями гвардейцев Иванов с царским указом на руках. Князя Владимира с должности наместника снять и доставить его под конвоем на царский суд Диаку Ульяну повелел приступить к обязанностям наместника. Падячева Никея выдвинул в дияки управы. Затем вызвал Дьяков тайного, посольского и заграничной торговли, приказав малюту остромира и пафнутия. Что слышно по вашим ведомствам о монгольских делах? вопросил царь Дьяков. Монголы понесли в Болгарии очередные потери, и в ближайшее время в Болгарию не полезут. На захваченных ими в прошлом году в булгарских землях безобразничают вассальным монголам башкирцы и половцы. Там идут мелкие стычки их отрядов с булгарскими. Однако возвращать утерянные земли между Самарой и Большой Кинелью Ильхам не стремится. Укрепляет оборону по Большой Кинели, ответил малюта. Остромиры Пафнутий подтвердили. Однако все ли побережье Волги, ниже Булгарии до Хвалынского моря, остается под монголами. Там остались только присягнувшие монголам Половецкие, Ногайские и прочие татарские ханы. По правому берегу часть Половецких ханов и бродники тоже присягнули монголам, продолжил малюта. Торговые корабли вниз по Волге теперь проходят только большими караванами под охраной сильных судовых ратей. Тарати купцы нанимают сами. Приходится купцам отбивать нападения половцев. — Лодки половцам дают бродники, — дополнил малюту Пафнутий. — Пафнутий. Торговля по Волге для нас крайне важна. Оттуда, помимо всего прочего, к нам идет ямчуга и земляное масло. Купеческим карванам на Волге для охраны предоставляй по две военные галеры с огнеметами. Купцы... Пусть охрану это оплачивают, но карваны должны быть большими, не меньше 20 ладей в карване. А что в самой Монголии? Как известно, Чингисхан разделил свою страну между своими сыновьями на четыре большие части. Улосы Джучи, Чагатая Угадея и Толуя, Берикихан Угадей. Сейчас каждый из них ведет свою войну. Далеко на востоке они воюют с государствами Дзинь, Ся и Корео. На юге с заследником Хорезм Шаха Джалал-Эддином и с Азербайджаном. В нашу сторону они пока двигаться не намерены. Такие сведения поступают от булгар и от купечества, — ответил Пафнутий. Наши южные границы беспокоят только мелкие половецкие шайки. Их легко бьют казаки, пограничники. — дополнил картину Малюта. — Понятно. Джелал Эддин — славный воин. Да только не выйдет у него ничего. Да жмет его суббодей Вот если бы шах Мухаммед с самого начала все свои войска ему вручил, тогда бы монголы в Хорезме надолго застряли. — А что при Черноморье нового? — спросил Юрий. Император Ватац выбил крестоносов из Ахейского княжества. И присоединил его. Императору трапезунда Алексей Комнин стал вассалом султана Сельджуков Кейкубада. Теперь, если мы решим пограбить трапезунд, нам, вероятно, придется столкнуться с сильным войском султана, ответил Малюта. Хе, тоже мне, император, прокомментировал Юрий. Любят греки громкие титулования. Император, вассал, ты смех один. Трапезун мы пограбим на позже. Сейчас у нас другие заботы. А что, Иван Осень? Болгарский царь воюет Сербиев. С нашим союзником Ватацем он мир заключил. Мир, это хорошо. Остромир, готовь посольство к Ивану Осеню. Царство у него сильное. Пригодится он нам, когда с монголами война начнется. Предложим ему обычный договор. Мир, дружба, взаимная помощь и свободная торговля. На следующий день Юрий решил обсудить дела на Западе. Вызвал тех же и еще дьяков воинского и пограничного приказов, Потапа и Всеслава. — Вот что, дьяки, я вам скажу, — начал царь. — Данию мы в этом году приручили, а Ганзу как следует проучили. Да только Ганза спесивая. Равный с нами торговли все равно не желает. В ответ мы всю ганзейскую торговлю по Балтийскому морю порушили. Безусловно, они этого так не оставят. Уверен я, в следующем году нападет на нас Ганза. Своих войск у нее нет, зато денег куры не клюют. Наймут купчишки за эти деньги герцогов до да графов немецких. Поляки на нас идти не согласятся, знают нашу силу. А вот немцы нами еще не битые, и эти полезут. — Какими же силами немцы на нас пойдут? — задал вопрос Потап. — А вот это меня и интересует. — Что скажете, дяки? — поглядел царь на Малюту и пофнуть я. — Император Германский и король Германский Фридрих, уже который год ворождует с папой римским Григорием из-за земель италийских и королевства Иерусалимского. Папа даже отлучал... Фридрих от церкви. Пока Фридрих занят в Италии, в германских землях вместо него правит сын его, Генрих. Однако Генриха германские князья не уважают и делают, что хотят. Герцоги и графы грызутся между собой, точно как наши удельные князья раньше, но против Генриха выступают все вместе. Так что нападения всех германских князей, по моему мнению, можно не опасаться. Ты, царь-батюшка, «Совершенно прав насчет Ганзы», — вступил в разговор Остромир. «Прибыли они в результате нашей блокады теряют огромные И пойдут на все, чтобы нас выбить с Рюгена из Буяна, а затем из Готланда. Однако нанимать всех германских князей они не станут, пожмотничают. Думаю, наймут князей из севера Германии. Из Гольштейна, Мекленбурга, Бранденбурга, Шверина, возможно, из Бремена». Вероятно, выставят и городские ополчения ганзейских городов. И сколько всего будет у них воинства, поинтересовался Юрий. Думаю, до 12 тысяч конницы и до 20 тысяч пехоты. Все хорошо вооруженные, но единого командования у них не будет. Каждый герцог сам себе начальник, ответил Остромир. Примерно так, подтвердили Малюта и Пафнутий а Ганза предоставит корабли для всего этого воинства. — Если так, то мы с ними справимся тем же нарядом сил, как и в этом году Данию воевали, — заключил Юрий. — Тебе, пота поручение усилить артиллерию наших крепостей на Рюгене, Буяне и Готланде. В каждую крепость перебрав по две малых осадных пушки и по четыре огнемета. Отследи, чтобы в крепостях был достаточный запас — Всего необходимого на случай осады в первую очередь обеспечь Рюген. Он от материка отделен узким проливом, который на любой рыбачей лодке переплыть можно. Возможно, они Рюген уже зимой атакуют. Кафнутий, тебе поручаю усилить охрану торговых карванов. На Балтике каждый карван сопровождай двумя ладьями. Одна спереди, одна сзади. На этих ладьях установи по две пушки и по огнемету. Минимальный размер каравана 20 купеческих ладей или 10 кораблей. Для выхода за датские проливы в Атлантические моря формируй караваны не менее, чем из 10 кораблей. Купеческие влади в эти моря не выпускайте. Пусть на них купцы только в Балтике ходят. На Буяне будут грузы переваливать с ладейных кораблей. Сопровождай каждый караван двумя боевыми колгами. На каждый такой ког установи две пушки для стрельбы вперед, по две пушки и по одному огнемету на каждый борт, и одну пушку для стрельбы назад. При заходе каравана в порты боевые коги пусть остаются на рейде и в порт не заходят. И помни, пушки, порох, огнеметы и греческий огонь в чужие руки попасть не должны. Если возникнет такая опасность... «Пушки и огнеметы выбросить за борт, греческий огонь сжечь, опорах взорвать!» «Морских артиллеристов об этом строго предупреди, набирай их на корабли только из семейных. Пусть отвечают за это своими семьями!» «Оплата найма боевых кораблей за купцами!» «Теперь ты, Всеслав, на пограничной ладьи в дополнение к пушке поставь по огнемету. У нас их теперь достаточно!» Во флотилии Рюгена, Буяна и Готланда включи по две большие двухпалубные боевые галеры. На верхней палубе каждой галеры поставь по две носовых пушки и по две кормовые. На каждый борт установи по четыре пушки и по два огнемета. Галеры эти держи в готовности в портах. Вводи их в бой только если появится боевой Ганзейский флот. Потому что пограничные ладьи с Ганзейским флотом не справится. Потап, ты собираешь к началу июня в Князьграде и в Владимире Балтийском такие же воинские силы, как в прошлом году. Будем с Ганзой воевать. Я туда к 1 июня тоже прибуду. Остромир, тебе тоже поручение. Готовь срочно послание Вальдемару. Напиши, что весной я ожидаю нападения князей северогерманских княжеств и Ганзы на Рюген. Настоятельно советую ему. Тоже готовится к нападению на Гольштейн, который у него Фридрих отобрал. Напиши, что сам я намереваюсь в июне взять герцогство Мекленбург со всеми ганзейскими городами, включая Любек. Если он вовремя выступит, то Гольштейн сможет взять себе. А в Мекленбурге править будет его взять Владимир, его дочь София, как мои и его вассалы. В Любике их и повенчаем после победы. Готовьте по всем этим делам решение Синклита. Все эти поручения вам исполнить до конца февраля. Все вам ясно? Государь, а у меня вопрос возникает. Выступил диак воинского приказа Потап. Дело вроде не мое, оборонного приказа, но меня тоже касается. Слушаю тебя, Потап. У нас в городах по планам будет более двух сотен огнеметов. Мы планировали иметь для них по 10 заправок греческого огня. А тут еще много огнеметов во флоте возникает. Хватит ли у нас запасов огненного зелья? Это ты правильный вопрос ставишь. По этому поводу я отдельное совещание назначаю им на завтра. Быть вам всем, кроме малюты, дополнительно быть диакон бронного и секретного приказов. Первым на совещании царь заслушал якобронного приказа Савву. По плану у нас должно быть 240 огнеметов в городах и 22 на кораблях. Планируем накопить зелье по 10 заправок на огнемет. Сейчас имеем всего 68 огнеметов. Имеем запас греческого огня 160 бочек. Примечание, одна бочка 492 литра. Это 800 заправок для огнеметов, или по три заправки на плановое число огнеметов. Но вчера, царь ты повелел делать еще огнеметы для флота. Прошу тебя уточнить, сколько их еще добавится и какое количество заправок для корабельных огнеметов нужно накопить. Давайте еще раз уточним. Потап, ты уже неоднократно провел учение с огнеметами. Сколько огнеметов нам нужно иметь в городах? Для стольных городов Южных и центральных земель мы запланировали 225 огнеметов. Это на каждой башне городской стены будет стоять. Либо огнемет, либо пушка. Я думаю, этого достаточно. Я бы еще добавил северные стульные города. По 5 штук огнеметов. Всего 25 штук. Итого 250 огнеметов. И количество заправок довел бы до 12 на огнемет. С учетом того, что одна заправка дает три огневых залпа всего потребуется три3000 заправок или 600 бочек. Но это требуется только для того, чтобы выдержать в каждом городе одну длительную осаду. Понятно Пофнутий, сколько огнеметов потребуется флоту и сколько заправок на один огнемет необходимо накопить. С учетом твоих последних указаний, государь флоту требуется 110 огнеметов. Считай, по 6 заправок будет достаточно. Всего 660 заправок или 130 бочек. Значит, в сумме городам и флоту нужно 360 огнеметов и 3700 заправок зелья или 740 бочек. Имеем сейчас всего 160 бочек. Полный запас нужно накопить к концу 1234 года. У нас в запасе на это еще три года. Мало того, когда начнется у нас война с монголами, запасы придется пополнять. Кафнутий, сможешь за три года подвести нужное количество земляного масла из Баку? Сейчас, государи, все бережье Волги, ниже Булгарии, под монголами. И на правом берегу тоже половецкие ханы монголам присягнули. И бродники им подчинились. Торговые караваны по Волге водим под охраной сильной судовой ратью. Бывают, воловцы, башкирцы и прочие татары на бродницких лодках на караваны нападают. Пока отбиваемся, думаю, и дальше сможем проходить Волгой. У монголов флота нет. С каждым следующим годом татар всяких в резовьях Волги будет все больше становиться, и проходить вам будет труднее. Поставят монголы камнеметные машины на Жигулевских горах и пересекут вам путь по Волге. Поэтому повелеваю тебе создать необходимый запас земляного масла за два года. Караваны, запускай по Волге, только крупные. Не менее сотни ладей с судовой ратью в две тысячи, воинов не меньше. В каждый караван, включая по четыре ладьи с пищалями, по 10 пищалей на ладью. Это даже полезно будет. Пусть монголы считают, что у нас ничего сильнее пищалей нет». — Нужное число пищалей и припасов к ним закажи через Брунный приказ. — Ротмир, дополнительно к плану сотню пищалей сделаешь? — Напряжемся. но к мы месяцу сделаем, — ответил Дяк секретного приказа. — Более того, Дьяки, думаю я, что года через три монголы нам все же Волжский путь перекроет. Прорабатывай пофнуть и другой торговый путь за земляным маслом. Знаю я, греки византийские, земляное масло из Месопотамии возят. Вот и ты туда маршруты налаживай. Сначала через Киев, по Днепру, по Черному и Средиземному морям. Однако потом монголы и Днепровский путь нам перекроют. Поэтому прокладываю уже сейчас сухопутный путь через Венгрию, Болгарию и Византию. Чтобы мы сырье для греческого огня бесперебойно получали. С Болгарией договор... — Думаю, у нас будет. — И закупки ямчики тоже начинай проводить, этими же новыми маршрутами. — Все ясно. Дьяки, согласно, загудели. — Ясно. Поняли, государь. Все сделаем как надо. Всю зиму и половину весны Юрий трудился как раб на галерах. Доставленного под конвоем брата Владимира две недели продержал в темнице на хлебе и воде. Когда брат почувствовал, что голова его может утратить связь с шеей, вызвал брата к себе, сделал ему жестокий разнос и отправил наместником уезда в Суздаль, чтобы был рядом и под присмотром. Предупредил его, что в случае продолжения непотребству он станет простым властителем, а потом рядовым дворянином. Больше всего занимался войсками. Всю зиму на это потратил. Принял учение полков и ратий всех родов войск Владимирского Фема, вместе со стратегом Флавионом и воеводой Лавром провел разбор учений. Флавион уже худо-бедно понимал и мог изъясняться по-русски. Особо обращал внимание водоначальников на взаимодействие конницы и пехоты с артиллерией и Гулей городом. Для стратега Флавиона это были совершенно новые сферы действий а воевода Лавр вновь осваивал регулярную структуру войска — полк, рать, фэм — с четко расписанными тактическими приемами действий для каждого подразделения, каждого рода войск. Съездил в соседние земли, Новгород-Северскую, Мценскую и Рязанскую, чтобы посмотреть, как обучение войск идет там. По итогам учений повелел Флавиону и Лавру разработать конкретные уставы действий Для каждого подразделения и каждого рода войск, взяв за основу византийские уставы, побывал вместе с Флавионом и Лавром на учениях местного ополчения в четырех властях, кое-что ополченцы уже умели, а затем провел совместное учение в целой ополченской рати, составленной из полков пяти властей. Тут результат оказался плачевным попытки маневрировать полками ополченческой рати на поле учебного боя закончились неразберихой юрий повелел своим военачальникам определить наиболее целесообразные а главное самые простые тактические приемы действий ополчения и разработать уставы для них перед отъездом провел в каждом приказе по совещанию с приказами служаками от стола начальников и выше Рассмотрел с ними текущие задачи, ответил на возникшие вопросы и задал направление деятельности. В апреле Малюта доложил, что заговор бывших новгородских бояр против царя готов, на ней под лицей опять задумали отравить царя. Юрий замысел забраковал, сказав, что в третий раз отравление уже слишком банально выглядит, и повелел, чтобы заговорщики устроили покушение на царя прямо в городе. На глазах всего честного люда, злодейски обстреляв царя из самострелов. Но чтобы телохранители геройски защитили царя, ни один болт в царя попасть не должен. Малюта взялся усовершенствовать заговор до осени. Вот именно, когда я с Тривуфом из Германских земель вернусь, тогда пусть они на меня и, и покусятся на глазах у народа. «На этот раз я к ним милосердие проявлять не стану. Не поймет меня иначе народ», — напутствовал малюту Юрий. В начале мая 1231 года царский поезд сухим путем направился в князь Град.